Глава 9. Кафе, в которое мы пошли вечером с информатором, оказалось ресторанного типа. Не такое презентабельное, как то заведение, где проходил юбилей Коровиной, но вполне себе сносное. С белыми скатерками, живой музыкой и пухлыми официантками в фартуках с кружавчиками, больше похожими на милых доярок, чем работница общепита. Столик был заказан на варю, как оказалось, здесь ее знали. Варвара Андреевна, улыбнулась официантка, Ее глаза над пухлотой румяных щек блестели, очевидно, в предвкушении чаевых. «Вы сегодня вдвоем? Или Анатолий позже подойдет?» Тетя с любопытством меня оглядела. Ладный костюм и туфли с крокодиловым блеском дали ей понять, что я клиент денежный, хоть и возраста уже не вполне студенческого. Вдвоем недовольно шикнула она любопытную девушку, давая понять, что тетка с кудряшками и двойным подбородком сболтнула лишнего. А я про себя отметил, что раз Анатолия в кафе знают и помнят, то, очевидно, я не первый, с кем следачка здесь проводит романтические вечера. Хотя это, может быть, и родственник ее какой-нибудь, но вряд ли. Мы сделали заказ. Меню оказалось попроще, чем на давишнем спецобслуживании и больше напоминало ассортимент крепкой советской столовки. Салат из свежих помидоров, салат мясной, столичный, а из горячего пельмени, борщ и прочие голубцы. Лишь жаркое в горшочке и запеченная ветчина в сливочном соусе красноречиво подсказывали, что это все-таки не столовое. «Что будем пить? Вино?» — осведомился я у спутницы. «Если ты не против, то коньяк. О, это по-нашему. Честно говоря, вино мне в последнее время приелось, а со всякими хитрыми коктейлями в обычных советских ресторанах была напряженка». Мы сидели и болтали на отвлеченные темы, притирались пока о литературе, кино и прочей погоде. Варя кокетливо закинула ногу на ногу, соблазнительно оголив из-под платья аккуратную коленку и кусочек бедра. Я старался не смотреть на точенные ножки, изображая из себя пуритански настроенного молодого человека, который до свадьбы даже в щечку не целуется. Не знаю, насколько это у меня получалось, но моя спутница то и дело за разговором как бы невзначай касалась своими изящными пальчиками моей руки. «Хороша чертовка». Глаза, как у ведьмочки, бездонные и завораживающие. Но меня магией не возьмешь. У меня Света дома, а тут я типа на работе же. Хотя поймал себя на мысли о том, что так вот работать мне приятно. Сколько волка, не корми, а он все равно на красивых девок смотрит. Варя что-то щебетала, рассказывала обещанные истории про поездку в Европу. Я делал вид, что мне все это жутко интересно и совершенно неизвестно. А сам ждал удобного момента, чтобы перевести тему на ее отца. Ой, что это я все про себя, да про себя! спохватилась она. Расскажи ты про свою жизнь. А правда, что своего первого маньяка ты поймал, когда тебе было 18? А ты откуда знаешь? удивился я, вспомнив 78-й, когда явно Ваульяновский охотился за душителем Зинченко-младшим, которого я все-таки прижучил. Правда, он при задержании погиб, но туда ему и дорога. «Мой первый маньяк». Вот как это называется. В журнале «Советская милиция» статья была подробная про тебя. Тогда еще не было этой вашей межведомственной группы на постоянной основе. «Ты читаешь такие журналы?» Не скрывал я свое удивление, вертя в пальцах стопку с коньяком. Коньячный бокал нам почему-то не предложили. Папа читал, когда в милиции работал. Их обязывали на работе выписывать, но он и без обязаловки интересовался всякими журналами. Выписывали целую кипу еще и газеты в придачу. Вот и про папу тема зашла. Отлично, надо подтолкнуть разговор в нужное русло. А почему же он из МВД ушел? Не нравилось ему. Как только выслугу для пенсии выработал, сразу рапорт написал. Говорил, что много в системе двуличия. Тебе ли не знать? Такого везде хватает, не только в милиции. А как он писать начал, я снова попытался направить разговор на нужную тему. Это очень необычно для работника милиции. Так он до этого был внештатным редактором рубрики «Человек и закон» в местной газете «Вестник Литейска». Сам тоже статьи туда писал, когда служил еще. А потом вышел на пенсию и решил детектив написать. Его в журнале по главам печатали. Людям понравилось. Потом в издательстве опубликовали и пошло-поехало. Теперь он у меня, знаменитость. Рассказывала девушка с удовольствием. «Да, Всеволод Харитонович талант. Я, кстати, тоже почитываю его книги». Все, удочка закинута. Меня интересовал вопрос. «Варя, как следователь прокуратуры, в курсе обо всех нераскрытых убийствах в городе? И почему она сама не проводит параллель с сюжетами романов папаши?» Ответ не замедлил себя ждать. «А я вот книги не люблю, я даже романы отца не читаю, представляешь? Он, конечно, обижается, но мне и на работе хватает кодексов и протоколов, ненавижу бумажки». Вообще ни один не читала. Мне вот особенно понравился «Записка с того света». Вспомнил я название, которое упоминал Федя. В этом романе описано убийство помещицы, как и директору овощебазы ей проломили голову. Стыдно признаться. «Но я даже не знала, что у отца есть такое произведение», — хохотнула девушка. «Что же там такого?» «А ты почитай». «Интересное чтиво», — слукавил я. «Нет, книги — это не мое. Я лучше в кино схожу или телевизор посмотрю. Про войну люблю. Недавно «Государственная граница» вышла. Пятый фильм. Правда, там связь с героями прошлых фильмов немного утрачена, а так сильная картина. Не смотрел?» Смотрел. Давно, правда. Как давно? Он же вот только вышел. Сколько не привыкаешь, что никак нельзя ссылаться на свою прошлую жизнь. Нет-нет, да и выйдет иногда осечка. Ну, моя жизнь настолько скоротечна, что спустя неделю это для меня уже давно, выкрутился я. Эх, вздохнула Варя. Интересная у тебя жизнь. Колесишь по всему Союзу. Новые города, новые люди. А я сижу в этой дыре, с бумажками работаю. В прокуратуре тоже насыщенная жизнь, подбодрил я. Да все одно и то же. Сроки, дела, протоколы. То ли дело в Москве. Вот я своему отцу говорю, давай переедем. Ведь зовут его туда, поближе к издательству. Там писатели хорошо живут, работают в домах творчества, обслуживаются в литфондовских поликлиниках, получают премии всякие. Это помимо гонораров и ордена еще. Ездят в командировки по стране и за границу, а еще собираются в так называемых писательских домах, на писательских дачах, заседают на всяких своих съездах и, конечно, отмечают выход своих новых книг в ресторане ЦДЛ. В общем, жизнь ключом бьет, не то что здесь. Она подперла щечку кулачком, не в силах скрыть обиду на недостаточно расторопного отца. А он не хочет переезжать? «Почему?» «Говорит, что Родина ему творческие силы дает, а в Москве все не настоящее. Хотя я же вижу, что скучно ему в провинции. Спасается только своими встречами с читателями, но молодежь не приходит на такие мероприятия. Все больше пенсионеры, и то, если не в сезон. Он здесь как в раковине заперт. Не могу его убедить переехать». Изрядно захмелев, Варя разоткровенничалась. Вижу, что злится сам, один раз даже подрался недавно. Пришел в крови, я испугалась, а он так улыбается зловеще и говорит, что не его, это кровь. С кем подрался и когда, насторожился я. Уж не кровь ли это была балерины Завьяловой, которую кинжальчиком пырнули? Да не помню когда, и он ничего не рассказал, только ходил два дня сам не свой. Такое у него, кстати, и так бывает, когда он обдумывает новый сюжет романа, который пишет. Я сел прямее, как бы обуреваемый любопытством. «А что он сейчас пишет? Мне, как поклоннику его творчества, очень интересно узнать. Про убийство?» Я вперил взгляд в девушку, чтобы только поскорее ответила фанату. «Ой, ты что? Это тайна за семью печатями», — всплеснула руками Варя. «Он свои бумажки даже в сейф убирает, хотя, по-моему, это смешно. Никогда черновики не показывает, даже мне» но говорит, что это будет лучшее его творение, так как он нашел способ подстегнуть музу. «И какой же это способ?» — спросил я с некой ленцой, как будто на самый интересный вопрос мне так и не ответили. На самом деле весь обратился вслух, как сторожевой пес, услышав подозрительный шорох. Понятия не имею. Ничего не говорит. Бережет, наверное, свои творческие импульсы. Ну, я и не пристаю наверное я просто стал общаться с местными писателями из дома литераторов которых раньше стороной обходил вернее они его обходили она вдруг засмеялась что такое искренне недоумевал я говорят детектив для них жанр низкопробный не настоящий они пишут про страдания души и нравственный рост про партию на худой конец а все эти убийства и расследования для настоящих литераторов уровень басни Мартышка и очки. Вот как. А теперь что изменилось? Получается, его приняли в Литейское литературное сообщество? Варя многозначительно ткнула пальцем куда-то вверх, как я быстро понял, намекая на литературные олимпы. Так теперь он знаменитость. Им такие гонорары, тиражи переиздания и переиздания не снились. Вот местные и подмазались. А он что? Он их простил. «И сейчас с ними где-то на очередном обмывании выпуска очередной их скучной никому не нужной книжульки у кого-нибудь на даче». «Ага, папаши дома нет. Хороший звоночек. Я подлил коньяка-собеседница». давай на брудершафт», — неожиданно предложила Варя. В глазах ее светились хмельные хитринки. «Давай». Я кивнул и встал. Вечер переставал быть томным. Мы перекрестили руки, выпили до дна. Я хотел мимолетно чмокнуть Варю, как и полагается после такого ритуала, но она неожиданно впилась в меня своими губами. Я стоял, наклонившись вперед, а она еще обхватила одной рукой мой затылок, так что вырваться не сразу получилось. Вернее, вообще не получилось, пока нас не прервал недовольный мужской возглас. «Варвара!» Тогда девушка сама отлипла от меня, И с удивлением уставилась на пижонского вида парня в пиджаке в несерьезную клетку и в импортных брючках из ткани, напоминавшей что-то среднее между замшей и вельветом. На его молодом, немного детсковатом лице с бакенбардами застыли злоба и недоумение одновременно. «Толя», — выдохнула Варя, спешно от меня отпрянув. «А ты как здесь?» «Тамара позвонила». Парень кивнул на пухлую официантку, которая выглядывала из-за колонны, а теперь поспешила скрыться в глубине зала, сверкнув белым чепчиком. «Сказала, что ты здесь с братом». «Теперь я вижу, какой это брат. Ничего не хочешь мне объяснить?» Парень, хоть и не боевого сложения, задница явно шире плеч, но роста оказался солидного. «На голову выше меня». Он явно имел ко мне чувство по части мордобоя, хотя, видно, манеры и лексикон у него не пролетарские. Это, очевидно, сдерживало его, чтобы не кинуться в драку сходу. А может, мой спокойный и уверенный вид его остановил? Ведь к таким эксцессам я всегда пожалуйста. Меня это не пугает, а скорее наоборот. Давненько не дрался, а иногда ой как хочется, но нельзя, погоны на плечах. А вот если бы он первым напал, то другое дело. Эх, ну что ж ты встал, переросток так Может, все-таки хоть кулаком разок махнешь, а? Ты все не так понял, Толя, запричитала Варя. Это коллега из Москвы. Мы договорились обсудить рабочие дела, и чтобы ты не подумал, чего я сама предложила Тамаре тебе позвонить и позвать. Находчивая Варя повернулась к официантке, ища поддержки. Но то и след простыл. «Ты разве забыла, — пробурчал ревнивец, — что Тома моя родственница и не будет врать и идти у тебя на поводу?» «Ты мне не веришь?» — полыхнула розовыми щечками, будто в праведном гневе девушка. «Ну и проваливай. Хорошего же ты обо мне мнения, Толечка». Ву, молодец. Лучшая защита, как известно, наглое нападение». «Потом поговорим. Парень гордо вскинул голову. Аристократ, блин. Пригладил кустистые бакенбарды и зашагал прочь. Варя села на стул и налила себе коньяка. Молча отпила сразу половину стопки. «У тебя из-за меня проблемы?» — осведомился я. «Не обращай внимания». «Ну да», — улыбнулся я. «Дай угадаю. Это твой настоящий брат опекает сестренку». Варя уловила иронию и поспешила ответить. «Смеешься, да?» «Жених это мой, но замуж я за него не собираюсь». «Это как?» — хохотнул я. «Жениха без женитьбы не бывает». «Просто отец все печется о наших отношениях. Говорит, что Анатолий из хорошей семьи, перспективный». Вот я и повелась. «Не хочется прозебать в этой дыре всю жизнь, если уж отец меня отсюда не вывезет. Так думала, хоть с Анатолием что-то получится». Варя осеклась, будто опомнилась, а потом затараторила. Да ты не подумай, мы даже с ним не целовались. Почти. Не было у нас ничего. Ну, может, только раз. Да я и не думаю. Я же коллега. Вечер зашел не в то русло, и надо было что-то менять. Моя цель — снять замеры с кинжала. Сейчас самый удобный момент. Писателя нет дома, он расслабляется где-то на даче с тружениками пера. Надо как-то попасть к нему в квартиру. Может, конечно, Варя сама пригласит. Девушка она, я смотрю, прогрессивных взглядов, необремененная целомудрием. А если не пригласит? Тут надо действовать самому, но не скажу же я, пойдем к тебе. Тогда что? Придумал. Когда к нам подошла официантка, не Тамара, та нас теперь избегала и стала убирать лишнюю посуду, я незаметно положил руку на стол так, чтобы прищемить ее фартук, что белым краешком лег на наш столик. Официантка распрямилась, и фартук дернул ее вниз. Она вскрикнула, пошатнулась и, чтобы не уронить поднос, схватилась за стол. Но поднос все-таки накренился, и посуда была готова посыпаться на пол. Я, как джентльмен, пришел на помощь, подхватил поднос, но при этом зацепил рукой бутылку. Она опрокинулась и плеснула янтарную жидкость на платье варе. Все произошло быстро, и никто даже не понял, почему официантка вдруг потеряла равновесие. И как же так коньяка прокинулся? Я как бы спас посуду и официантку. Но вот платье Вари пострадало. Та взвизнула, потом ойкнула, потом придя в себя, отчитала женщину. В итоге наш вечер в заведении прервался, и я вызвался провожать даму до дома. Не оставлять же ее наедине с этими неприятностями. На улице было тепло, и мы решили прогуляться. Уже стемнело, и пятна на платье в сумерках не видно. Хотя я бы не отказался от такси, уж очень мне не давал покоя кинжал, висевший на стене в кабинете главного подозреваемого. Там ли он вообще? Скоро узнаем. Не успели мы выйти из ресторана и завернуть за угол, как из подворотник нам подвалили трое. Морд не видно, фонарь не горит и место глухое. Лишь силуэты крепких фигур проглядываются. Одну я сразу узнал. Высокая и с задницей шире плеч. Толечка с дружками пожаловал. «Ну что, братец? Или как там тебя?» Парень вышел вперед, тряся бакенбардами. «Закурить не найдется? Или сразу в бубен тебе прописать?» Прописалка еще не выросла. «С вызовом!» — ответил я.